Орландо отдыхал в других кулисах, и Пит направился к нему по дощатому полу. Сначала его одинокие шаги гулко разносились по сцене, но вскоре их заглушил выход Лайерта и Офелии, и репетиция мгновенно продолжилась, зазвучали хорошо поставленные и исполненные чувства голоса, словно приведшая к их встрече история прервалась всего мгновения тому назад. «Что случилось?» нахмурившись спросил сын Сесиль Опять жалобы из тайного совета по поводу цензуры? Я протестовал, конечно, но вполне тихо и мирно. Нет, мистер Антрим, мой интерес к вам совершенно не связан с цензурой, заверил его Томас. Насколько мне известно, в этом отношении вы не нарушили никаких законов. Они с Орландо прошли дальше за кулисы в глубину сцены к простой, уходившей в темную ввысь кирпичной стене, рядом с которой висели или лежали в рулонах огромные разрисованные задники для воссоздания пейзажей множества разных эпох и миров. Тогда что же вас интересует? Молодой актер взглянул на полицейского, машинально с полнейшей естественностью приняв грациозную позу. «Вы являетесь членом мужского фотографического клуба в районе Хемстеда?» спросил суперинтендант. «Что?» Пит начал повторять свой вопрос. «Да», — прервал его Орландо. «Да, конечно. По крайней мере, я бываю там иногда. Не часто, но меня туда приняли. А в чем, собственно, дело?» «Вы встречались с его членами утром в прошлый вторник возле Серпентайна?» продолжил расспросы полицейский. Он пристально наблюдал за молодым человеком в полумраке, И не мог бы с уверенностью сказать, побледнело ли его лицо? Да, осторожно произнёс Антрим, после чего судорожно сглотнул и откашлялся. Да, встречался, но с чего вы заинтересовались этой встречей? Насколько я понимаю, ничего особенного там не произошло. Вы встретились там с мистером Делбертом Кеткартом и горячо поспорили с ним? Нет, Потрясённо уставился на Томаса Орланда, словно этот вопрос застал его в расплох. Хотя вы имеете в виду того убитого фотографа? Если он и был там, то я просто не заметил его. Но сами вы там были? Да, безусловно. Безоблачное раннее утро с прекрасным светом, и людей в парке ещё не так много. Предыдущим вечером у нас не было репетиции, я лёг спать пораньше. А кто сказал вам, что Кеткард тоже там был? Вы знали его? Нет. Этот ответ прозвучал слишком быстро. Ирландо не сводил взгляда с Пита, однако в глазах его читалось противоестественное спокойствие. Но с другой стороны, он ведь знал, что Кеткарда убили. Любой нормальный человек мог бы занервничать. "Не отлично не знал", повторил артист, но он считался профессионалом. Они из лучших фотографов, это вам любой скажет. А я всего лишь любитель. Мне просто нравилось делать разные снимки. Однако, видимо, придётся отказаться от такого удовольствия. Совсем не хватает времени. Томас без малейших трудностей поверил бы этому. Он не мог даже представить, какие огромные душевные и эмоциональные силы требуются для воплощения на сцене роли вроде Гамлета. Не говоря уже о чисто физической нагрузке. Ну тем утром вы поссорились с кем-то и ушли в приступе гнева. С кем же, если не с Каткартом? спросил он у Орландо. Молодой человек вспыхнул, но нерешительно помолчал, а когда ответил, то впервые отвёл глаза и произнёс с оттенком вызова: "С одним приятелем. Я познакомился с ним недавно и предпочёл бы не упоминать о нём в этой связи". «Мы просто слегка разошлись во взглядах, только и всего. Полагаю, со стороны это выглядело более эмоционально, чем было на самом деле. Но между нами не возникло никакой недоброжелательности. Мы просто разошлись во мнениях по поводу справедливости одного дела, не того рода расхождения, чтобы прекратить дружеские отношения, не говоря уже о том, чтобы схватиться в рукопашный». Питу не нравилось то, что ему приходилось делать. Нон Но не мог пренебречь своими обязанностями, хотя предпочёл бы поверить Арланду. Есть свидетели, мистер Рантрим, узнавший в том человеке Кеткарта, заявил сюперинтендант. Если это был не он, то мне необходимо в этому достовериться. Как зовут вашего приятеля? Актёр вновь немного помолчал, а потом его лицо обрело решительное выражение. С сожалею, Он сделал паузу, надеясь оценить реакцию пита, но полицейский невозмутимо молчал. На самом деле он всё равно уехал из города, и я даже не представляю, где его искать. Поэтому бессмысленно давать вам его имя или адрес. Если он уехал из города, мистер Антрим, то вы также без ущерба для него можете назвать мне его имя, так ведь, продолжил настаивать Томас. Ну, в общем, не уверен. Это могло бы нанести вред его репутации, а сам он теперь не сможет защитить себя. Мистер Антрим, мне необходимо лишь подтверждение того, что именно с ним вы ссорились утром того дня, когда убили мистера Кеткэрта, только и всего. Вы же всё равно не сможете ничего подтвердить, поскольку его нет в городе. Но безусловно, если бы в том фотоклубе вдруг оказался человек, положение и репутации Кеткэрта Кто-то из его членов, возможно, мог бы подтвердить мои слова, звучит логично, подумал полицейский. Но так же логично было и то, что кто-то из фотографов мог бы подтвердить личность того человека, с которым так пылко спорил Орландо Антрим. Зачем же ему понадобилось скрывать его имя? Тогда мне придётся навести там справки, признал Пит, пристально глядя на собеседника. Несомненно, другие фотолюбители видели и вас. И если ваш собеседник также числится в том клубе, то там известно и его имя. Было бы гораздо легче, если бы вы назвали его мне. Но если вы предпочитаете, чтобы я узнал о нём от других членов, то придётся так и поступить. Теперь Орландо выглядел очень расстроенным. Я понимаю, что вы не собираетесь успокаиваться. «Но могу поклясться, что это никак не связано с вашим делом», — сказал он мрачно. «Мы спорили с одним дипломатом из французского посольства, и обстоятельства достаточно деликатны». «Анри Бонаром», — быстро предположил Пит. Орландо оцепенел от изумления, расширив глаза и слегка вздернув подбородок, но не вымолвил ни слова. «Так где же он, мистер Антрим?» — спросил суперинтендант. Я не вправе говорить об этом. Лицо артиста напряжённо вытянулось, он выглядел глубоко несчастным, но исполненным решимости. Было очевидно, что молодой человек не станет ничего больше говорить, как бы на него ни давили. Я дал ему обещание, мрачно добавил он, и никакие уговоры Питера явно не смогли бы поколебать его решимости. Белмейн, видимо, остался вполне доволен отрепетированной сценой или не готов был долго оставаться в неведении насчёт того, что понадобилось полицейскому от его главного героя спектакля. Он вышел из-за угла в тесный закуток, где они стояли, и внимательно глянул сначала на Орландо, а потом на Томаса. Ах, суперинтендант, искусство вечно, а жизнь коротка, с кривой усмешкой процитировал глава труппы. Примечание: Слегка изменённое изречение Гиппократа: Vita brevis, ars longa. Латинский. Жизнь коротка, а искусство вечно. Конец примечания. Если мы действительно можем чем-то помочь вам, то мы в вашем распоряжении. Но если с другой стороны ваше дело не является смертельно важным, то возможно, вы позволите продолжить нам репетицию Гамлета? Он очень внимательно посмотрел на Орландо возможно, желая оценить, не повредил ли каким-то образом этот волнующий разговор его сосредоточенности на роли, и похоже, остался более-менее доволен увиденным. И затем повернулся к Питу, ожидая ответа. Вмешательство Белмея, казалось, отчасти успокоило Антрима, и он, возможно, неосознанно сделал шаг ему навстречу. Антон покровительственно положил ему руку на плечо. Готовы, мой принц? Спросил он всё ещё глядя на Томаса, если, конечно, суперинтендант не возражает. Полицейскому стало ясно, что здесь он больше пока ничего не сможет выяснить, и так уже ему пришлось вмешаться в творческий процесс, не имея на то достаточных оснований. Естественно, пит дал согласие. "Спасибо, что уделили мне время", поблагодарил он Орландо. Тот уже пришёл в себя и небрежно пожал плечами. Белмейн с театральным изяществом раскинул руки и, обняв исполнителя главной роли за плечи, увлёк его обратно на сцену, где их с нетерпением ждала остальная труппа. Томас бросил последний взгляд на актёров, которые уже самозабвенно погрузились в иную реальность, развернулся и направился к выходу. Повидавшись с Стелменом, он сообщил ему то немногое, что ему удалось узнать. Значит, в посольстве что-то скрывают, заявил Сэмюэл, расположившись на стуле напротив Пита, сидевшего за заваленным бумагами письменным столом. Я всё-таки думаю, что они как-то связаны с нашим дельцом. Ведь одна только миссис Гетц сказала, что это трубка Эдкерта, а вдруг нет? Может, это как раз тот пропащий француз? Не вообще вся эта история больше смахивает на иноземные или театральные выкрутасы. Да, тут явно сыграла роль страсть, а не алчность, согласился Томас. Но на страсти способны самые разные люди, не только французы и эксцентрики. Тельман молча бросил на него пренебрежительный взгляд. Ладно, утром мы опять заглянем в посольство, уступил пит. Но мне необходимо узнать, что же случилось с Анри Банаром, хотя бы для того, чтобы исключить его из нашего расследования. Или что случилось с Кэткартом? упрямо добавил инспектор. По-моему, нам уже известно, что с ним случилось, грустно возразил суперинтендант. Его убили в его собственном доме, а потом отправили по Темзе в последнее таинственное плавание. Неизвестно только, кто тут постарался и по каким причинам, его коллега промолчал. Однако мисье Виллерош оказался не менее категоричен, чем в их первую встречу. Только на сей раз Сонн организовал приём гостей в приватной обстановке своего собственного чисто прибранного кабинета. "Нет, безусловно нет", повторил он. Анри так и не вернулся, и от него не поступало никаких известий, насколько мне известно, и я ума не приложу, что с ним могло случиться. Он прозавел и порывисто взмахнул руками, подчёркивая свои переживания. Уже больше недели никто ничего о нём не слышал. У него накопилась куча работы, а мне просто говорят не беспокоиться. Но я крайне встревожен, и кто бы не встревожился? Вы не связывались с его родными во Франции? спросил Пит. Во Франции? Нет, они живут где-то в южном Провансе, по-моему. Едва ли он отправился бы в такую даль, не предупредив меня. Если у него возникли какие-то сложности, он мог бы просто попросить отпуск. Наш посол вполне справедлив и разумен. Томас и не настаивал на этой версии. Ведь Телман уже убедился, что Бонар не перебрался через канал на пакет-боте, а вернулся из Дувра в Лондон. «Может, тут замешана какая-то романтическая история?» — спросил суперинтендант. Велирош пожал плечами. «Может, тут замешана какая-то романтическая история?» «Тогда почему бы Бонар просто так и не сказал?» — резонно спросил он. «Он же не попросил законного разрешения на отпуск. На длительный отпуск уж это точно. Какой безумец отправиться в тайное романтическое путешествие, бросив службу, где он пользовался доверием и уважением? Исчезнет бог знает где. И никому не сказав ни слова. А если человек увлекся не слишком достойной особой?» С лёгкой улыбкой предположил Пит. Не ли его охватила такая страсть, что он забыл о всякой благопристойности и о своём долге по отношению к коллегам? Тоист решил поставить крест на своей карьере? Хмыкнув, бросил дипломат и тем самым подготовил почву для женитьбы на тайной любовнице. Он закусил губу. Что ж, полагаю, приходится предположить наличие таинственной и незаконной любовной связи. Замужней дамы или дочери аристократа, не считавшего его достойным поклонником, либо напротив, а недостойной особе, на которой он не мог открыто жениться, либо он не назвал последней альтернативы, но оба полицейских поняли, о чём он подумал. Вы полагаете, такое вероятно? спросил Томас, избегая взгляда своего помощника. В его памяти мгновенно всплыло зелёное бархатное платье. Виллерош нахмурился. Нет. Его очевидно удивило, что такой вопрос вообще мог возникнуть. Ни в малейшей степени. Я понимаю, иногда мы лишь воображаем, что хорошо понимаем людей, но Банар выглядел совершенно нормальным человеком, как и прочие известные ему люди. Он слегка покачал головой. Однако мне хочется, чтобы вы нашли его. Перед тем, как исчезнуть, он пребывал в некотором расстройстве, с трудом мог сосредоточиться на работе, словно что-то угнетало его, хотя я понятия не имею, какие у него могли возникнуть проблемы. Боюсь, не случилось ли с ним более серьёзных неприятностей. Пит получил список клубов и других мест, которые часто посещал Банар. И где он определённо мог бы появиться, если бы находился в Лондоне. Потом он поблагодарил Виллероша, и они с Стоунманом покинули посольство. Ну и что вы теперь думаете? спросил Семиюль, едва они вновь вышли на продуваемую ветром улицу.